Глава 34. Айрис пообещала себе больше никогда не возвращаться к прошлому, но в ловушке Розалин оно само ее нашло, заставило заново пройти через все, что сломало ее, и сделало такой, какой она была сейчас: Грозовое небо. Голый лес с деревьями, напоминающими обугленные колышки в объятиях густого тумана. 17-летней Айрис было тяжело найти хворост для топки. Пальцы покрылись толстым слоем пепла в котором она тщетно старалась отыскать больше веток. Хоть каких-нибудь. Каждая сейчас имела для нее значение. Погода в последние дни была холодной, хотя жители здешних краев не всегда даже понимали, когда один заканчивается и начинается новый. Но каждый знал точно — без тепла тут долго не проживешь. Айрис сдалась. Пора идти домой. Она стряхнула пепел с рук, уже представляя, как тяжело будет вычистить ногти и сколько драгоценной воды на это уйдет. Чуть не вытерла ладони от черный фартук, но похватилась. Точно, сегодня она надела бабушкин красный сарафан поверх белой рубашки. Цветная одежда стоила дорого и в большинстве случаев привозилась из дальних деревень, а бывало даже из столицы. Зря Айрис отправилась выполнять грязную работу в сарафане, который был роскошью даже для местных завидных невест. Нет, она потерпит до дома. Путь лежал через равнину, горам. Там среди редких деревьев и кустов обосновалась крошечная деревенька. Все здесь друг друга знали. Деревенька выживала, торгуя строительными блоками из пепла. Единственного ресурса в этих краях, коего было больше, чем где-либо. Или обменивая их на вяленое мясо рептилий, рыбу, водоросли, молоко, сахар, морскую соль, сушеные корни для жиденького, но сытного супа и пищевую глину, из которой в сочетании с измельченными водорослями, морской солью и рыбьим жиром пекли лепешки. Когда же Айрис хотелось побаловать себя и близких чем-то сладким, она добавляла в глину сахар, выпекала блины и собирала из них торт с начинкой из взбитого молока, сахара и домашнего масла. Так бедно, как здесь не питались нигде в темном измерении. Никто и представить не мог, что бывает еда лучше, поэтому люди не грезили о говядине, пшеничном хлебе и фруктах с овощами. Просто не видели их и не пробовали. Айрис прошла через главные ворота, представлявшие собой два высоких столба на расстоянии трех метров. Такими же столбами, но вколоченными в землю с меньшими промежутками, была обнесена вся деревня. Главная дорога лежала через небольшой рынок, где зеваки и торговцы за прилавками обводили Айрис завистливыми, пытливыми и часто недобрыми взорами. Все дело в красном сарафане, ярком, как пламя в траве. Страшно было и подумать о том, чтобы надеть такой на праздники, не говоря уже о простой вылазке за топливом. Местный обычай был таков. Когда девушка выходит замуж, она снимает с лица серебряную цепочку, лежащую на спинке носа и закрепленную за ушами, распускает волосы и хотя бы день гуляет по пыльным улицам в красном наряде, показывая соседям, что у нее появился супруг. Айрис не была замужем. Цепочка безбрачия украшала ее лицо, но золотистые волосы чуть выше пояса постоянно были распущены, а красный сарафан мозолил всем глаза. Никто не решался спросить, в чем причина такой дерзости. Впрочем, ответа они бы и не услышали, как и Айрис не услышала бы вопросов. Ведь она была глухонемой, одна единственная на всю деревушку. Дома ее ждали родители и суп из сушеных корней и водорослей. Мать поцеловала Айрис на входе, погладила ее волосы, шелковистые, всем на зависть. Ведь у большинства здесь они напоминали солому. Забрала хворост и положила у маленького очага. В доме было всего две комнаты. Родительская спальня и гостиная, совмещенная с кухней, прихожей и спальным уголком Айрису окна. Здесь было теплее всего. Еда под боком, так что она только радовалась. Сколько она себя помнила, родители при ней не разговаривали. Все, чтобы она не чувствовала себя наедине со своим недугом. О языке жестов в деревне не знали, грамоте были обучены единицы, так что все связи строились на доверии и разговорах. Но Айрис и этого не могла. Когда ей что-то было нужно, она просто указывала на это пальцем или сразу брала в руки. С помощью них же она научилась считать до десяти что очень помогало ей на рынке в одиночку продавать специи и масло в маленькой семейной лавке. Они поели на полу за низким столиком, сложенным из блоков и укрытым мешковиной. Суп для сытости заели глиняными лепешками. Айрис заметила, как мать наливает в кружку остатки питьевой воды из кувшина. После сна придется отправиться к колодцу. Ночь в деревне наступала для всех по-разному. Когда хотелось спать, тогда и ночь. Перед сном Айрис любила листать единственную книгу в их доме. Текста в ней было немного, никто его не понимал. Зато нарисованные углем картинки на каждой странице из тонкой кожи говорили сами за себя. Благодаря этой книге Айрис узнала, что бывают не только квадратные дома, но и большие, с громоздкими куполами, покатыми крышами и даже дома в несколько этажей. Самым удивительным для Айрис был замок в начале книги, занимавший всю страницу. Окошки на рисунке, как крошечные точки. Так какие же тогда люди? И как могли построить такую махину? Даже воображения не хватало, чтобы представить такой замок вживую. Со следующей страницы на нее смотрела семья. От одного вида из длинных, изысканных одеяний и украшений становилось понятно — это богатеи. Они могли бы жить в том роскошном замке. Мать со светлыми волосами, холодным взором и в черном узком платье. Отец в черной мантии, доспехах и маске, а перед ними два совершенно непохожих друг на друга мальчика. У одного черные как смоль волосы, а кожа такая бледная, что художник даже не стал выделять на его лице тени. Второй поражал воображение Айрис. Кожа черная, глаза будто светятся, темные волосы прорисованы белым мелом, а на лице добрая улыбка. Быть может, художник, закрашивая его кожу, хотел показать его принадлежность другой расе, но перестарался с углем. А может, этот мальчик в самом деле выглядит так? После сна Айрис взяла кувшин, закинула его в кожаный ранец и отправилась за водой, к колодцу, расположенному в шагах в ста от главных ворот. Обычно ей приходилось трижды проделывать этот путь. За раз она могла принести лишь один полный кувшин. А этого хватило бы всего на пару обедов. Добравшись, Айрис поставила кувшин у колодца и начала опускать в него железное ведерко на веревке. Внезапно все у нее перед глазами перевернулось, закружилось и потемнело, а затем тело катило холодом. Айрис упала в колодец. Подняв голову, она с досадой увидела довольные лица соседских девушек, которые ей в этом помогли. Кажется, они ругались или радовались. В тот момент растерянной, напуганной до ниточки промокшей Айрис было тяжело понять, за что с ней так поступили. Когда девушки ушли, она изо всех сил уперлась в каменные стенки руками и ногами. Не знала наверняка, но чувствовала, что если снова упадет в воду, то утонет. Как и все жители деревушки, плавать Айрис не умела. Просто негде было научиться. Что теперь делать? Как выбраться наружу? До края колодца было всего два ее роста, но и они казались непреодолимыми. Айрис вспомнила, что когда говорящие в чем то остро нуждаются, то открывают рот и издают какие-то звуки так сильно, что можно почувствовать вибрацию предметов рядом. Она решила попробовать, хотя не совсем понимала, как. Отчаянно, из раза в раз она набирала полные легкие воздуха и пыталась издать хоть что-нибудь. Силу своих криков она оценивала по вибрации стен колодца. Когда боль в горле стала мучительной, она замолчала. Ноги и руки ныли от напряжения. Еще немного, и она упадет в воду. Было так страшно, так хотелось жить, что Айрис не могла потратить остатки сил на слезы. Она решила лезть наверх, шаг за шагом. Сначала приподнимая уловище, затем ставя одну ногу чуть выше, следом приподнимая вторую. Повторять так до тех пор, пока голова не выглянет над краем колодца. Пока не получится закинуть на него руки и ноги, перевернуться и упасть прямо на землю. Выбравшись, она какое-то время лежала неподвижно. Ждала, когда рвущая боль отпустит тело. Наконец она села, прислонившись к домику колодца, и заметила рядом глиняные осколки кувшина. Ранца нигде не было. За что с ней так поступили? Что плохого она сделала? Что должна была расплачиваться за это жизнью? Ведь расправлялись с убийцами, ворами, насильниками. Так за что? Мокрая, измазанная в пепле и грязи, она поплелась домой, глотая слезы. От непонимания, от обиды, от страха. Как встретят ее родители? Зайдя в деревеньку, Айрис не подняла головы. Она привыкла к недобрым взглядам, но никак не к насмешливым. Решила не смотреть по сторонам, чтобы не привлекать внимания. Но что-то было не так. Не чувствовались вибрации, привычной в деревеньке жизни. Да и пахло чем-то незаконным и пугающим. Айрис подняла голову, и крик ужаса застрял в горле. Ноги налились холодом и слабостью, подогнулись. Ее окружали тела. Упав на колени, Айрис подползла к женщине, лежавшей на животе. Потрясла ее и вдруг заметила, она не дышит. А это значит... Тут же Айрис вспомнила о родителях и глаза защипала от подступивших слез. Столько вопросов кружилось в ее голове, пока она бежала на рынок. Что здесь произошло? Почему все мертвы? Что делать теперь? Впереди показались знакомые прилавки с едой, сумками, посудой и кухонной утварью, а рядом тела. Казалось, все уснули, но Айрис, едва взглянув на них, понимала. Перед ней мертвецы. И вот семейный прилавок, а за ним, ближе к стене соседнего дома, обнявшись, лежат отец и мать. Айрис застыла, охваченная ужасом. Слезы безудержно бежали по ее перепачканным пеплом щекам. Соленый привкус влаги на губах привел ее в чувство. Она закричала во все горло, обошла прилавок и принялась трясти родителей. «Может, хотя бы они просто спят?» «Пусть погибла вся деревня, но только не они». «Нет, они должны жить. Они — вся ее жизнь». «Но их больше нет. И жизни тоже». Айрис поняла это сразу, но никак не могла принять. Сейчас ей было неважно, что или кто отнял у нее родителей. «Она подумает об этом потом» если только прежде не погибнет сама». Айрис легла между матерью и отцом, положила на себя их руки, еще теплые и мягкие, и закрыла глаза. Она все еще не отпустила надежду на то, что просто видит дурной сон, и с этой надеждой уснула. Ее разбудили чьи-то прикосновения. Кто-то тряс ее за плечо. Она открыла глаза, а перед ней стоял он, странный мальчик из книжки, с черной кожей и светящимися глазами. Впрочем, уже не мальчик, а высокий юноша в черных одеждах с золотой вышивкой на рукавах. Кажется, он был напуган или расстроен. По лицу сразу и не поймешь. Он что-то говорил. И Айрис, сонная, еще не пришедшая в себя после всех потрясений, лишь ждала, когда он, наконец, поймет, что ответа не будет. И все-таки почему у него такие странные янтарные глаза? Совсем как у одной черной ящерки, которую Айрис посчастливилась увидеть в детстве. Впрочем, это не важно. Ничего больше не имеет значения. Судя по всему, незнакомец наконец понял, что Айрис не может ни говорить, ни слышать. Словно в подтверждение ее догадок, он постучал рукой по своему уху, а затем по рту. Она медленно кивнула. Он вскинул брови и поджал губы. А точнее, эту янтарную полоску с легкими очертаниями губ. После все произошло очень быстро. Мужчина в доспехах, вероятно, люди того незнакомца. Вытащили ее из холодных объятий родителей и поставили на ноги. Увидев бледных отца и мать со стороны, Айрис задохнулась от боли. В горле снова встал ком. Все-таки это правда. Они мертвы. Чернолицый незнакомец о чем-то заговорил с другим юношей. Он тоже походил на героя из книжки. Айрис узнала его по необычайно серой коже и черным волосам. Глаза у него тоже оказались янтарные, но уже больше похожие на простые человеческие. Одет он был во все черное, но Айрис заприметила только распахнутый плащ и его выражение лица. Почему-то он был очень напуган и в какой-то момент отступил. Незнакомец, разбудивший ее, принес воды в кожаной фляге и немного сушеного мяса в мешочке. Айрис с большим удовольствием осушила флягу, но от еды отказалась, чувствуя, что если попробует съесть хоть кусочек, то тут же его выблюет. Люди в доспехах помогли ей сесть рядом с каким-то домом и укрыли шерстяным одеялом. Так она и уснула вновь. Айрис проснулась в просторной комнате, настоящих хоромах по меркам ее деревушки. Лежала она на мягкой, почти воздушной серой постели, укрытой теплым приятным одеялом. Потихоньку проталкиваясь сквозь пелену сна, к ней начали возвращаться чудовищные воспоминания. По щекам скатились слезы. Айрис несколько раз всхлипнула и укрылась одеялом с головой, сминая его края в кулаках. Почувствовав шаги, она тут же присела. У двери стоял тот самый юноша с черной кожей и янтарными глазами. Он улыбнулся и, словно разговаривая с ней, стал жестикулировать. Айрис покачала головой. «Не понимаю». Он вышел и вернулся с двумя девушками, которые принесли ей еду на подносе. Таких ароматов Айрис еще не встречала, поэтому не смогла отказать себе в том, чтобы попробовать диковинный кусок мяса с круглой косточкой, какую-то вязкую желтоватую массу, политую красной жидкостью и розовый напиток в стеклянном стакане. Только закончив самой вкусной трапезой в своей жизни, она заметила, что на ней больше нет перепачканного красного сарафана. Вместо него — бежевое легкое платье, да и грязь больше не стягивала кожу на лице. Получается, пока она спала, ее обмыли и одели, а она этого даже не почувствовала. Шло время. Она практически не покидала свою комнату. Айрис знала, что люди вокруг обсуждают ее. Иногда к ней заглядывали служанки, а иногда те странные юноши. Тот, что с серой кожей, как-то пришел, сел за стол и попытался с помощью карты объяснить, как она сюда попала. Он ткнул в маленькое выжженное скопление домиков на краю большого куска бежевой кожи, а затем прорисовал пальцем длинную черту до самой середины, где художник выжег большой замок точь в точку как в ее книжке. Так жизнь Айрис начала меняться. Каждый раз ей приносили разные блюда, и каждый вкус был новый. Мягкие одежды, которые даже не ощущались на коже, удобная обувь, не жмущая и не рвущаяся, уютные постели, которые меняли так часто, что она не успевала запомнить цвета простыней и наволочек, виды пустынной серой долины из окна. Она пока не верила, что все происходит с ней. Немного погодя, она стала выходить из комнаты и прогуливаться по этажу. Нередко ей составлял компанию тот мрачный, серокожий парень. Раз за разом она замечала на себе его пристальный изучающий взгляд. Он был добр к ней, хоть ни разу с момента встречи даже не улыбнулся. Гораздо реже появлялся тот юноша, который ее нашел. Хотя он выглядел странно, но вызывал куда больше доверия, и с ним Айрис становилась спокойно. Да, кажется, именно так. Это чувство не напоминало покой, который давали ей родители. Это было что-то другое. Но почему он появляется так редко? Он выглядел куда более взволнованным и заинтересованным в ней, нежели этот серокожий. Айрис решила оставить это. Все равно правда ей не узнать, как и имен своих спасателей, причин гибели родной деревни и даже названия места, в которое ее привезли. Да что уж, она даже имени своего не знала, и потому ей было интересно как к ней обращались незнакомцы. Как-то раз серокожий юноша привел к ней в покое высокую девушку в черном узком платье и с распущенными волнистыми огненно-рыжими волосами. Ее лицо вообще не выражало эмоций. Казалось, она даже не моргает и все не сводит с Айрис красных усталых глаз. Парень ей что-то говорил, а она лишь кивала. Наконец она села рядом с Айрис и положила холодные руки на ее уши. Почти сразу боль тонкой иглой прошила ей голову. Она вскрикнула, и какой-то звук пригвоздил ее к месту. Она пока не могла понять, что это и как эта странная вибрация обрела такую форму. Широко распахнув глаза, Айрис смотрела то на юношу, то на девушку, а они застыли, словно ждали чего-то. «Айрис!» Она отшатнулась и схватилась за уши. «Что это было?» «Откуда?» «Неужели?» Снова юноша зашевелил губами, и одновременно через уши прошло. «Айрис!» Это твое имя. Что это такое? Почему, когда серокожий юноша шевелит губами, ее голову прошивают эти странные вибрации? Нет. Это что-то другое. Бедняжка, вздохнула девушка, вставая с кровати. Та, на удивление, быстро справилась. Калипсо. Она скривила губы. За кого ты меня принимаешь? Излечить от какого-то недуга проще простого для меня. Знаю, улыбнулся юноша, поднимая бровь. Я лишь издеваюсь над тобой. Все это время Айрис смотрела на них в полном недоумении. Заметив это, юноша сел рядом и указал на нее. Айрис. Он положил руку на свою грудь, тем самым указывая на себя. Азаруэль. Затем кивнул в сторону девушки. Калипсо. И повторил так трижды. Получается это их имена? Ее собственное звучит как... А. А. Она попыталась повторить, но безуспешно и все же происходящее выглядело просто непостижимым для нее. Она снова принялась произносить протяжное «А», закрывала и сразу открывала уши, проверяя, действительно ли в них причина этих странных, видоизмененных вибраций. Да, в самом деле, стоило ей накрыть уши руками, как длинное «А» затихало, но стоило убрать ладони, как «А» становилось каким-то навязчивым, словно было повсюду. «Айрис», — снова повторила Заруэль. «Айрис». Интересно, было ли это ее именем в деревне или же его дали тут? Так или иначе, теперь она слышала. Теперь она знала, что это такое, но никак не могла осознать, что все вокруг нее может издавать какие-то звуки. Это было просто безумие. Постепенно Азаруэль научил ее говорить и объяснил, как называется то, что ее окружает. Так она узнала, что живет в замке правителей темного измерения, черного черепа и проэтаритум которые были родителями Азаруэля и Интарной Тени, юноши, который нашел ее. Как-то раз, сидя за столом в своей комнате и листая книгу, Айрис спросила. «А где он?» «Мой брат». Азаруэль сложил руки на груди и качнулся на стуле. «Он наследный принц. Большую часть времени людям помогает и часто не ночует в замке». «Добрый», — прошептала Айрис. Она узнала достаточное количество слов, чтобы, наконец, спросить. "Деревня?" «Что там было?» Азруэль заметно помрачнел. Он сел ровно и опустил задумчивый взор. «Никто не знает. Очевидно, что это был набег. В темном измерении давно идут войны. В последнее время стало мирно, но бывают такие нападения. Без крови. Они были. Их убили магией. Она запрещена, но кто-то ее применил». Он взглянул ей прямо в глаза. «А где ты была в этот момент?» «Упала» она указала пальцем вниз. «В яму с водой». «Колодец?» Айрис пожала плечами. «Яма с водой — это колодец. Запомни», — велела Заруэль, мягко. «А как ты там оказалась?» «Девушки скинули». «А за что?» Заруэль удивленно вытянул лицо. Снова она пожала плечами. «В этом было благо для тебя». От его улыбки Айрис стало тепло на сердце. Она сама неоднократно задумывалась о том, Чтобы с ней стало, будь она в деревне в тот момент. Но мама и папа. Азаруэль глубоко вздохнула и поспешила ответить. Жаль, что это случилось с твоими родителями, но хорошо, что хоть ты осталась жива. Айрис это не успокаивала. Да, она выжила, да живет в роскоши. да обрела слух и речь, но все это не могло заполнить зияющую дыру, оставленную смертью родителей. От одной мысли, что они так и остались лежать там, ее душили слезы. «Умереть», — прошептала она надломленным голосом. «Что? Я хотела бы умереть вместе с ними». Что-то изменилось в глазах Азаруэля. Кажется, он действительно искренне жалел ее. «Признаться, я не тот, кто может говорить красиво. Это способность тени. Но одно я могу сказать. Не жалей о том, что ты выжила. В этом что-то есть. В тебе что-то есть, Айрис» и снова странное тепло, сжимающее сердце до приятной боли. И все чаще это тепло наполняло Айрис, когда она видела Азаруэля. «А откуда это имя?» — спросила она. Азаруэль ухмыльнулся, но как-то по-доброму. «Мой брат, когда мы поняли, что ты не сможешь назвать свое имя, он сразу его тебе подобрал, чтобы было легче говорить о тебе. А почему Айрис?» «Этого я не знаю. Он не объяснил. А что, тебе не нравится?» «Хочешь поменять?» «Нет», — она затрясла головой. «Нравится, нравится, очень нравится». Азаруэль одарил ее теплой улыбкой. «Вот и прекрасно». Азаруэль стал тем, кто помог Айрис забыть о прошлом и научиться жить заново. тот период, когда она была глухонемой, бесцельное существование в деревушке, ужасная еда, пепел и бедность, все это стало ее ночным кошмаром. И порой ей страшно было задумываться, что когда-то это составляло всю ее жизнь. Он доверял ей настолько, что однажды провел ее в тайное темное помещение и показал на каменном столе свою черную скрипку конгломерата — тайного общества магов, занимающихся созданием магического оружия. «А разве магия не под запретом?» — спросила Айрис. «Под запретом», — подтвердила Заруэль ровным голосом. «Но о том, что у меня есть скрипка конгломерата, знают не так много людей». Мой брат, к примеру, не знает. Так что не стоит ему об этом говорить. Все равно Айрис с ним не общалась. Уже очень редко он появлялся в замке, даже не перехватить и не поговорить нормально, не говоря уже о том, чтобы наябедничать на Азеруэля. Поэтому Айрис с облегчением поняла, что легко выполнит его просьбу. Я долго готовился к тому, чтобы стать обладателем этой скрипки. Он мягко провел рукой по струнам. Моя жизнь полностью связана с ней. Как это? Такова цена владения скрипкой. С ней и ты получаешь большую силу и власть, но взамен привязываешь себя к ней пактом. Поэтому мы храним скрипку тут. Если кто-то сломает ее, то я...» Он прочистил горло и с деловым видом поставил руки на пояс. «Так или иначе, это оружие». Вскоре родители Азаруэля задались вопросом, как он мог показать какой-то деревенской девчонке одно из самых опасных оружий в мире. И свое слабое место. Им вообще не нравилось это Айрис. И почему Азаруэль постоянно возле нее крутится? Это не давало покоя черному черепу и проитаритум. Один из таких разговоров и подслушала Айрис. Она бы отдала многое, чтобы в тот раз просто пройти мимо их кабинета и продолжить искать библиотеку, в которой бывала так редко, что не выучила туда дорогу. Она бы хотела забыть о том, что услышала. Недовольство хозяев замка было ей понятно. С чего это они обязаны сажать ее на свою шею и всем обеспечивать? Но затем она услышала. «И что же, теперь после каждой чистки земель от бедняков он будет подбирать какую-нибудь девчонку и приводить ее сюда?» В голосе королевы сквозили угрожающие нотки. «Чистки? О чем она?» «Нашел-то ее янтарная тень», — фыркнул король. «Бывает же, милая». Эта девочка выжила даже не потому, что застряла в колодце, а потому, что родилась глухой и не услышала смертельную мелодию черной скрипки. Если бы кто-то сейчас поймал Айрис, она даже не попыталась бы оправдаться. Пусть вспыхнет новая война прямо у нее на глазах. Это не причинит ей и боли, что она испытывала сейчас. А Заруэль владелец черной скрипки, единственный в своем роде. Используя ее, он уничтожил целую деревушку ради чистки. «Врун, врун, врун!» Она ринулась в комнату, где хранилась скрипка, подошла к столу и взяла ее дрожащими руками. И вот это убило ее родителей? Из-за этого она теперь живет в стане безжалостных убийц, которые подобрали ее словно животное, и забавы ради держат у себя? «Айрис!» — окликнул ее Азаруэль, влетев в комнату. «Пожалуйста, положи скрипку на место!» «Это ведь ты!» Она обернулась к нему, прижимая артефакт к груди. «Ты был там с самого начала. Ты убил моих родителей». «Позволь мне объяснить, Айрис», — произнес он успокаивающим тоном. «Что, хочешь рассказать об их последних мгновениях? Азаруэль, ты убийца!» И она разбила скрипку об стол. Азаруэль в тот же миг упал замертво. Он не соврал. Его жизнь действительно зависела от этой вещи и разлеталась обломками с ней вместе. Айрис было мало. Вскрикивая, плача, размазывая слезы по щекам, она все ломала корпус и гриф, ломала, пока в руках ее не осталась одна дека. Правители темного измерения были в гневе. Они, кажется, даже осознать не могли. Кто-то осмелился отнять у них сына. Арис отправили в подземелье, в темницу, и приковали к стене. Кандалы были такие тяжелые, что едва хватало силы, чтобы поднять руку и поднести к рту кусочек черствой лепешки. Здесь царили холод и сырость. Сидеть на полу в одном только тонком платье было невыносимо. Но Айрис стерпела бы это, если бы не болезненные, сводящие с ума пытки магией. Раны от таких увечий не затягивались, постоянно кровоточили. Не было никаких сомнений, в итоге ее убьют. Вопрос только в том, доживет ли она до расправы. В один из таких мрачных дней на пороге неожиданно появился янтарный тень. Широко распахнув глаза, он уставился на нее. Его била нервная дрожь, но наконец он собрался и одними губами прошептал. Что вы наделали? Ваше Высочество, принялась отвечать одна из охранниц. Она убила вашего брата. Его Высочество Азаруэля. Король и королева подвергли ее наказанию. Отпустите ее, прошептал тень и тут же добавил твердо. Сейчас. Но мы не можем Ваше Высочество. Она ведь убийца. Но тень, кажется, не желал даже слушать. Почему он так добр к ней даже теперь? Конечно, его не послушали. Но спустя какое-то время он вернулся и сделал все сам. Растворил на ней оковы, взвалил ее на спину и, выбравшись из подземелья, пустился прочь. Измученная болью, Айрис едва понимала, что происходит. Кажется, ее спасали. Но почему? Разве ей не все желали смерти? Они добежали до главных ворот, как вдруг тень, окликнули. Это была королева. Она спешила к ним в окружении стражи, вероятно, в полной решимости остановить сына, и требовала, чтобы он вернулся. Но тень только пятился назад. Они о чем то заговорили, и Айрис услышала то, что запомнила на всю жизнь. «Тень, ты не можешь уйти. Мы твои родители. Ты наследный принц, а девчонка, ради которой ты рискуешь всем, убила твоего родного брата. Вы вдвоем убили Азаруэля задолго до нее отвечал тень разочарованно, но твердо. Вот только она мстила ему за своих людей, а вы просто издевались над ним. Как ты смеешь так говорить с нами? Вперед вышел отец. Эта девчонка, сломав скрипку, не только убила Заруэля, но из-за всплеска энергии обрела силы долгожителей. Так быть не должно. Я не отдам ее вам. Еще не поздно вернуться, заверил его отец. Отдай ее, и мы забудем об этом недоразумении. Тень ослабил хватку на коленях Хайрис, за которые придерживал ее. Она крепче обвила руками его шею в ожидании ответа. И он ответил хрипло, с сожалением и горечью: «То, что я все это время терпел вашу жестокость по отношению даже к близким, есть главное недоразумение. Вы с самого нашего детства любили меня одного, а сейчас, когда брата не стало, вдруг преисполнились к нему большой любовью? Поздно». Он шагнул назад. Мне не нужен титул который заставит меня стать таким же, как вы. И власть, нацеленная лишь на террор, мне тоже не нужна. И он ринулся за ворота. Уйдя достаточно далеко, они спрятались в сухой подземной пещере, где их уже ждала Калипсо. Осмотрев раны Айрис, она покачала головой и сказала, что такие ей не излечить. Можно только скрыть их и ослабить боль. Но если кто-то разрушит ее чары, то они вновь покажутся и начнут кровоточить. Айрис была готова и на это. Она измучилась, сердце как бешеное колотилось в груди, готовая разорвать грудную клетку. Пусть ей просто скроют раны и притупят боль. Пусть. Она постарается сохранить эффект от этой иллюзии как можно дольше. Но сейчас в плену Розалин боль возвращалась. Чары рушились. Айрис закричала. Показались старые раны. Побежали по рукам, ногам, лицу и из пустой глазницы дорожки крови. Обессиленная, она упала на колени. «Ой, а что такое?» Рядом на корточке села Розалин. «Ты уже все?» «Я думала, что протянешь немного дольше». Не пошевельнуться. Больно даже голову поднять. Только сейчас Айрис поняла, что имела в виду Розалин под погребением живьем. Вот же дрянь. Заставила заново пережить ужасы, о которых Айрис тысячелетиями пыталась забыть. Развеяла чары, сохранявшие ее от последствий увечий. А теперь сидит и насмехается. Но самое страшное, что все это ослабило волю Айрис. Душу словно стиснули холодными руками. Нет, она просто не может с этим смириться. Ее жизнь не кончится так жалко. Мируэль. Мируэль. Мируэль. Так хотелось его позвать, но язык не слушался. Она надеялась, что он станет последним, что она увидит, прежде чем погибнет. Тот, кто подарил ей новую жизнь. Ну что? Розалин провела по ее щеке тыльной стороной ладони. «Готова стать моей ку...» Айрис схватила ее за запястье и вывернула назад. Розалин только и успела что завопить, и одним резким движением ее опрокинули на спину. «Сучка!» — процедила Айрис, нависая над ней. Презрение и ярость клокотали в ней. «Как ты посмела тревожить мое прошлое, мои старые раны?» П «Послушай...» — Розалин выставила перед собой руки. «Я... я не хотела». «Тебе кто давал право копошиться в моей голове?» спросила Айрис шепотом. «К -к «Как ты поняла, что чары не сняты?» бессмысленно спросила Розалин. Айрис схватила ее за шею. Поначалу вся эта кровища и боль сбили меня с толку, но потом я осознала. Она занесла кулак. «Это чары сильнейшей колдуньи из всех живших на земле. Их не снять марионетки Зотиса, которая только и умеет, что рыться в голове, и с помощью иллюзии оживлять страхи. Но главное не это. И она принялась колотить Розалин по лицу, все крепче сжимая шею. Из груди вырвался отчаянный гневный крик. «Как ты посмела напомнить мне обо всем дерьме, что я пережила, тварь? Гадина! Да я живого места на тебя не оставлю!» Айрис обрушила на нее град ударов и продолжала бить, даже когда вокруг стали разлетаться брызги крови. Даже когда кулак стал красным от багрового месива лишь отдаленно напоминавшего лицо.